Оно чем-то серьёзно повреждено, добавил я, приглядываясь к нему. Было похоже, что кто-то щедро расстрелял его из тяжёлого болтера, но, видимо, не слишком сильно. Его корпус был высроблен и покрыт трещинами от взрывных снарядов. Его оружие ближнего боя, похоже, было выведено из строя, хоть в чём-то и облегчение, но и самой рукой он мог размазать невооружённого человека. Онет что жить нарушителей. Существо прохрипело через какой-то имплантированный вокс-кодер, одержимо выполняя последнюю полученную инструкцию в раздражающей манере таких устройств. "Защитить святыню". Дана выплюнул ещё очередь из автопушки в моём направлении и тяжело зашагал ко мне. На секунду я подумал, что он берёт разбег, но Юрген выстрелил в него, и тот замер. Бездушный автомат замяшкался. Теперь его голова развернулась в его направлении и повторила ту же фразу: "Онечь чтожить нарушителей, защитить святыню". От реки Киева. Я приключил своему помощнику, когда сержант открыл огонь в его направлении и повернулся к нему, делая колеблющийся шаг. Это был мизерный шанс, подумал я, но лучше уж он, чем никакого. К тому времени, как прибудет подкрепление, мы уже будем мертвы, так что не было смысла ждать от них спасения наших жизней. Включив свой цепной меч, я побежал так быстро, как мог, прежде чем смог подумать о том, что я буду делать и передумать. Я почти добежал, когда существо почувствовало моё приближение и повернулось, отразив непосредственную угрозу. Моё боевое лезвие отскочило от кабеля питания на его спине, который, если хорошенько подумать, наверняка были бронированы, и высек волну искр. Она подняла цепной кулак, который, слава императору, до сих пор не функционировал, и я уклонился от удара в самый последний момент, чувствуя внезапную прохладу, когда гибельно острые зубцы сдёрнули фуражку с моей головы. Я ударил вверх мечом, удачно попав в плоть, и был вознаграждён потоком отвратительно воняющего ихора, который каскадом полил воротник моей рубашке. Существо развернулось ко мне, но теперь его движения стали неловкими, похоже, повредило одну из рук. Назад, комиссар, мы не можем прицелиться. Женский голос был смутно знакомым, но у меня не было времени выяснять, я дрался за свою жизнь с машиной, обычно не ехать не мать, и попытка отвлечься будет дорого стоить. Оно заколебалось, когда Юрген ещё раз выстрелил ему прямо в спину, и я воспользовался его замешательством, чтобы проскользнуть за него и ещё раз рубанул по силовым кабелям. Этот ход был таким же безрезультативным, как и раньше. "Онечьта, жить нарушителей, защитить Светеня". Существо опять развернулось ко мне, и я нырнул в укрытие, как только оно начало наводить автопушку, зная, что хоть и укрылся, но в этой галактике не было шансов, что она промахнётся на такой дистанции. Я услышал слабый, незначительный щелчок и юркнул дальше за кучу мусора, благодаря всех святых, которых мог вспомнить. У него кончились боеприпасы. В какой бы битве оно ни побывало до этого, это почти полностью истощило боезапас. Через секунду я подумал, что ошибся, как только услышал характерный стук автопушки, но на этот раз не было завывания рикошета снарядов вокруг меня, так что я поднял голову посмотреть, что происходит. Сервитор шатался под ураганным огнём автопушки, из которой в упор его поливали Дамар и Темвор с уверенностью ветеранов. Остатки отряда Гренбоу были с ними, прикрывая их огнём лазганов. И бывший вакс-оператор прервал стрельбу на секунду, чтобы приветственно махнуть мне. Повреждённое существо не могло долго выдержать такого напора. Внезапно его колени взбрыкнули, и оно тяжело грохнулось на пол, где продолжило дёргаться в предсмертной агонии. «Прекратить огонь!» Фелиция осторожно выступила из-за края горы Металла позади неё, и после мок его кепка полченья подвинулась. Сервитор продолжал подёргиваться, пытаясь встать, и молодая технопровидица сделала пару осторожных шагов в его сторону. Оно повернуло голову, привлечённое её присутствием, и она подняла своё зубчатое колесо талисман так, чтобы существо могло его видеть или зарегистрировать его наличие в любой форме его использования. "Ничто жеть нарушителей протокола оно", звучало в этот момент несколько растерянно. «Защитить. Отменить инструкции», — сказала Фелиция, медленно и отчётливо. Её механо-дендрит колыхался позади неё, как хвост взволнованного кота. «Отключить питание». Она колебалась, очевидно, желая убежать, если существо не опознает её как уполномоченного, но существо не сдвинулось, чтобы атаковать её. Напряжение повисло в воздухе. «Отключить питание», — внезапно повторило существо. «Переход в режим ожидания. Необходим ремонт». Оно замерло. «Какого хрена такая штуковина делает на гидростанции?» Спросила Демара. «Хороший вопрос». Ответил я, поднимая фуражку и надевая её с такой беззаботностью, какую только мог изобразить, учитывая, что моя рубашка теперь промокла и воняла по хлищу Юргена. Я повернулся к Фелиции. «Есть идея?» «Не одной». Ответила она, так же сбитая с толку, как и я. «Что ж, у нас нет времени это обсуждать». Решил я. «Нам нужно открыть шлюзы». Я повернулся к Гренбоу. «Ты со своими людьми сопроводи её», — добавил я, — «на случай, если в округе шатаются такие же штуковины». Естественно, у меня не было намерений оставаться внутри. Я вернул своё внимание к Воксу. «Пирс, нам нужно ещё три взвода сюда. Обыскать это место сверху донизу. Если здесь есть ещё неприятные сюрпризы, я хочу знать о них». Я почти был уверен, что Фелиция возразит, но сжав губу, она согласилась. «Я приступлю к этому сразу же», — сказала она, поворачиваясь к лестнице. «Уже выдвинулись!» Уверила меня знакомый голос Тайбера. Мы на нижнем уровне. На каком нижнем? Филиция резко повернула голову. Согласно планам, мы уже были на нижнем. Мы нашли ещё один, уверил её брат. За этим эскалатором. Мы поспешили в направлении, которое он указал к эскалатору, по которому в любом случае хотела подняться Филиция к управлению шлюзами и убедились, что там в стене зъело дара, что могло её пробить, спросила Филиция. Края были рваными, Ракрит был обожжённым и потрескавшимся от чудовищного жара. Я пожал плечами. «Плазмой или мелтой?» – предположил я. К тому моменту я ни разу не видел их действия в бою, но был достаточно знаком с их воздействием и с демонстрацией в схоле, чтобы иметь основание для такого предположения. У кого-то было огромное желание пройти, и ответ «нет» не принимался. «Пройти куда?» – спросил Юрген. За стены была лестница, вероятно, доступная через секретный проход, который был отлично замаскирован, пока кто-то или что-то не устранило препятствие. Там полно комнат, отчитался Тайбер. Полных технических шток. Он замешкался. И мёртвых людей. Большинство хорошо вооружены. Нам лучше взглянуть, решил я. Я не мог избежать неприятностей, которые это предвещало, если только у меня не было приемлемой идеи о том, что происходит. К тому же, это была одна из тех вещей, которые от меня ожидали люди. Я взглянул на Филица. Мне неприятно просить Но вы можете пролить свет на то, что мы можем пропустить. Я согласна, она кивнула. Шлюзы подождут ещё пару минут. Давайте будем надеяться, что зелёные тоже. Похоже, что они вообще обошли это место, сказал я. Меленькая техножрица кивнула. Так и было, пока ты не повёл сюда армию, намекнула она. Тайный уровень был огромным, как его и описывал Тайбер. Ивану встретил нас троих у подножья лестницы. Гранбул и остальные были оставлены охранять нашу спину. Я был чрезвычайно взволнован. Остальные члены взвода Браво были с ним, оглядываясь вокруг со смесью страха и предчувствия. "Это центральная точка", сказал он, указывая на уходящие в трёх направлениях коридоры. Четвёртый, естественно, вёл прямо в резервуар. Тела лежали у входов во все три коридора, порванные на части болтерным огнём, но достаточно сохранившиеся, чтобы я мог их опознать. Тёмно-крававая униформа, огромное количество угметики и хэлганы, которыми они были вооружены. «Этого для меня было достаточно». «Скитори!» — сказал я. Тайбер остолбенел. «Пехотинцы Адептус Механикус. Они располагаются на мирах-кузницах, поддерживают легионы Титанов или что-то такое. Вопрос в том, что они делают здесь». Я взглянул на Фелицию, которая выглядела такой же ошеломлённой, как и её брат. «Охраняют что-то?» — предположил я. Она оглянулась. «А разве здесь нет техно-жрецов?» «Есть!» — Тайбер кивнул. «Все мертвы! Большинство в этом крыле!» Он указал на левый коридор. Плата была огромна, хорошо освещена и полна странных устройств, которые, за исключением одного из расшечённого болтерами, похоже, были полностью исправны. Около большинства лежали тела техно-жрецов в аналогичной стадии разложения, что и их бывшая охрана. «Есть идеи, что они тут делали?» Я спросил Фелицию, когда мы осторожно вошли в огромную комнату, как обычно наполненную коллекцией технологических диковинок, и парой мёртвых алкалитов амнистии». Она оглядела окружающее нас оборудование. Единственное, что я мог узнать — гололитический дисплей и пара пикт-экранов. «Похоже, что они что-то изучали», — ответила она. «Большинство из этого аналитические устройства того или иного типа, но я не могу сказать, что они изучали». Она запорхала над контрольной панелью и активировала ближайший гололит. «Дисплей ожил, проецуры и иконки, ничего не значащие для меня, но заставляя её хмуриться в испуге». База данных стёрта. Все записи пропали. Очень познавательно, ответил я сухо. Технарь проведится, посмотрела на меня с похоронным выражением лица. Возможно, так лучшему. Если их убийство стоило того, чтобы уничтожить то, что они открыли, то у меня нет желания знать, что это было. Аналогично, согласился я и развернулся, чтобы покинуть комнату. Давайте займёмся тем, зачем пришли. Комиссар Лоскинс ждал снаружи, неизменно с Йордилом, его огромная ракетная установка была переброшена через плечо и мешала с тех пор, как мы застряли в узких коридорах. «Мы кое-что нашли! Похоже, хранилище!» Это определённо оно и было, толщина имперских дверей в этом не оставляла сомнений. Они явно были взорваны. Отметины энергетического оружия, такие же, как при взломе стены, были очевидны, на что указывал сложный запирающий механизм, расплавленный в шлаг действием чудовищной температуры. Не было никаких подсказок, что в нём содержалось, только пустые металлические стеллажи, освещенные сверху. «Мы по посту теряем время», — решил я после ещё одного поверхностного осмотра, который не дал нам ничего, кроме новой кучки трупов. «Пойдём открывать шлёзы и убираться отсюда на всех парах». «Не возражаю», — согласилась Фелиция, и мы поспешили наверх из этого склепа так быстро, как только могли. Когда мы вернулись к мягкому свету Холла, через который вошли, я почувствовал странную подавленность моего духа И мы начали подъём по эскалатору, теперь полностью сконцентрированный на главной задаче. Другие поисковые команды не нашли больше ни одного боевого сервера, так что я подумал, что на время могу прилепнуть к техножрице, в случае если понадобится контрольный часовня. Однако моё чувство благополучия не продлилось долго. Как только мои ботинки коснулись поднимающихся ступенек, мой вокс ожил. Комиссар, дорапортавал Пирс. Оркест здесь.